«Да не ломайся ты!» – вещал Демиург Мазукта, волоча за рукав вялоупирающегося Демиургушем бамбукли. «Никто тебя там не съест, и ты не обязан ничего покупать, но хотя бы посмотри на настоящее качество, а то все работаешь по старинке!» Стеклянные двери перед ними беззвучно разошлись в стороны, и глазам предстало. Многоцветия магазина. Вот, полюбуйся, все, что нужно для профессионального демиурга. Любые комплектующие для любого типа миров. Учебная литература, готовые блоки, ну, чего объяснять, сам смотри. Ух ты! Выдохнул Шамбамбукли. и как завороженный двинулся вдоль витрин. Действительно, было на что посмотреть. Как пасхальные яйца лежали в своих гнездах нарядные планеты. Рядом жемчужно поблескивали расфасованные по размеру спутники. Пузырьки с яркими и пастельными красками для украшения ландшафта. цветные буклеты с типовыми курортными видами, копируй на здоровье. Гордо выпитив наклейки на пузатых животах, стояли длинные ряды бутылок с запечатанными океанами. Рядом, в никелированном ведерке, прилагался бесплатный подарок от фирмы – ледяные кубики айсберга Мазук так протянул руку и снял с полки, хрустальный пузырек с клубящимися внутри облаками. Горозовая атмосфера!» прочел он на этикетке и протянул пузырек товарищу Хо понюхать шамбамбукли нерешительно взял другой пузырек тонкий и кристально прозрачный Пшикнул из него на запястье и осторожно нюхнул Горный воздух Расплылся он в улыбке. «Мой любимый запах!» Мазук-то хмыкнул и потянул друга дальше. «Начинать надо не с воздуха, а с основных деталей. Земля, небо, светила Остальное уже частности». «А где тут?» «Ой, смотри, какое!» Шамбамбукли остановился у полки на которой переливалась всеми цветами радуги огромное квадратное солнце. Мазук-то пригляделся и солидно кивнул. Угу. Вещь суперплоская, никаких вредных излучений, автоматическая настройка на времена года, вечная гарантия. Цену видишь? Шамбамбукли перевел взгляд на ценник, тихо ахнул и отшатнулся от полки. «Вот тебе второе правило», — осклабился Мазукта. «Никогда не нацеливайся на самое эффектное. Оно, как правило, и самое дорогое. Я предпочитаю простые и надежные модели. Пойдем». Мазукта поволок Шамбамбукли к другому концу ряда. «Вот! Советую купить одно из этих!» Шамбамбукли с сомнением уставился на россыпь невзрачных звезд. «Какие-то они... Ерунда! Главное — функциональность!» Мазукта выбрал одну из звезд и сунул Шамбамбукли в руки. «Бери и пойдем дальше!» «А почему она такая лохматая?» Это протуберанцы. Значит, у неё активность нестабильная. Проявил техническую осведомленность Шамбамбукли. А они взорвутся? Такие светила взрываются редко. В крайнем случае фирма-изготовитель выплатит компенсацию. Пятна какие-то. Брезгливо поджал губы Шамбамбукли, рассматривая звезду. — И знаешь, по-моему, у нее слишком жесткое излучение. — А зачем существует озоновый щит, по-твоему? — парировал Мазукта. — Да ну, озоновый щит. В этой защите всегда полно дырок. Только и успевай затыкать. Мазукта в ответ только пожал плечами, отказываясь продолжать глупый спор. Шамбамбукли некоторое время потоптался у прилавка, перебирая звезды и рассматривая ценники, и, наконец, выбрал маленькую бледно-желтую звездочку, которая показалась ему похожей на котенка. Так он и объяснил свой выбор Мазукте, не приминавшему упрекнуть друга в излишней сентиментальности. — Иди сюда! — он подвел Шамбамбукли к большому ящику в углу магазина, и сунул туда обе руки, разгребая погромыхивающее содержимое. «Это что?» «Товары со вторых рук. Планеты я всегда беру здесь. Чуть-чуть подчистить поверхности можно использовать как новые». Шамбамбук лит двумя пальцами, вытащил из кучи почерневшую, спекшуюся планету. «И что?» «Вот на это можно начинать новый мир? Брось! Это порченное, сразу же видно!» Шамбамбукли послушно уронил планету обратно в ящик. «Риск, конечно, всегда существует», – снисходительно объяснил Мазукта. «Зато цены просто смешные!» «На, возьми вот эту!» Он сунул в руки Шамбамбукли серый, довольно-таки потертый шарик. Этот использовался под динозавров. А они раса аккуратная. В каком виде взяли, в таком и отдали. Ну, может, только кладбище не стали тревожить. Шамбамбукли повертел планету в руках, и когда мазук отвернулся, незаметно вернул ее в кучу. «Так, что у нас на очереди? Растения, животные. Сейчас купим, сэкономим тебе два дня рабочего времени». В отделе растительности мазок быстро перебрал пакетики с семенами и спорами. От муха-янгеля до игдразила включительно. Были тут и говорящие грибы, и конфетные кусты, и дубы, на которых росли золотые цепи. И даже новая разработка – бродячее дерево желаний. мазок деловито отобрал полтора миллиона пакетиков и сыпал их в корзину. Тут необходимый минимум, просто и без изысков. Пошли дальше. Он оторвал шамбамбукли от разглядывания запретных плодов на древе познания и потащил в другой ряд. Животные, животные, ага, вот они. Выбирайте тех, что помельче и неприхотливее, и пойдем отсюда. Животных я обычно сам, нравится мне это. робко возразил Шамбамбукли. И разумные расы тоже сам. «Ну да, а они тут тоже продаются?» «А как же! Вот, смотри!» Он подвел Шамбамбукли к длинному стеллажу, где стояли в разных позах демонстрационные модели. «Это люди, это эльфы, вот гоблины, гномы, орки, мшарцы». Крысюки, змеи, люди. Вот этих с волосатыми ногами не знаю. Наверное, новая разработка. А ты кого обычно используешь? Людей или орков? Самые неприхотливые твари. Грязи от них только много. Ну, это мелочи. Так будешь что-то брать? не Ну и зря. Мазук-то направился к кассе, по дороге набирая в корзинку коробочки, баночки и пакетики с полок. Шамбамбукли вздохнул, вернулся к древу познания и еще раз полюбовался аппетитными плодами. «Непременно сделаю такое же!» – подумал он, хотя и подозревал, что подобного качества ему никогда не достичь. «Ничего!» «Может, накоплю и приобрету со временем?» Решил Шамбамбукли и пошел к выходу, где его уже поджидал Мазукта. «Ну как? Понравилось?» Весело осведомился тот. «Я, гляди, сколько всего накупил!» Мазукта потряс сумкой. «Обошлось даже дешевле, чем думал. Скидки, конец сезона, так что я еще и сэкономил». и альбом для слайдов получил в подарок от магазина. Мазукта, я все понимаю, но зачем мы сюда вообще ходили? Я понимаю, купили бы что-нибудь такое замечательное, но ведь нет, только полную сумку всякого барахла. Ничего ты не понимаешь, отмахнулся Мазукта. Ты над каждым миром будешь корпеть по целые недели а я их теперь смогу ваять по 3-4 штуки в день с тех пор как нашел этот магазинчик я знаешь сколько миров успел создать больше 600 а ты меньше дюжины ладно не обижайся пойдем ко мне я сегодня угощаю давай в другой раз я что-то устал Демиурги распрощались, и Шамбамбукли пошёл домой, грея в кармане ладонь о тёплый бок маленького жёлтого солнышка. А мазук пожал плечами, достал из кармана стопку слайдов и стал небрежно распихивать их в кармашки нового альбома. 6 сотен фотографий, совершенно одинаковых.